Часть сорок восьмая повела плечами, как в танце И балахон, что был на ней, плавно съехал к ногам Дивная, бесстыдная нагота ослепила Вольгу Здесь, в разбитом городище на вершине горы, где чернеют разваленные страшные идолы где еще вчера лежали мертвецы, а теперь вокруг только парма и звезды. Красота Ламии была обжигающей и шуткой. «Возьми меня, Русич!» — околдовая шептала Ламия и обнимала Вольгу за шею, прижимаясь к нему. «Я тебя жарко любить буду!» «Взять ее и пропади все пропотом!» Потрясенно подумал Вольга. «Весь мир отдать можно! За это чудо жизнью за счастье заплатить!» Но сейчас вблизи Вольга увидел колдовские глаза Ламии. Сама она была юной, вечно молодой, а глаза были древние. Беспощадные. Отойди. Ужасаясь себе, он схватил ламию за голые плечи, опалил ладони, оторвал от себя и оттолкнул. Он был весь в поту. Он мог поклясться, что у ламии не было ничего, кроме зеленой тамги, болтавшейся на нитке между торчком стоящих грудей. Вдруг в руке ее блеснул нож. Молча, с нечеловеческой силой, Ламя ударила его под сердце. И Вольга полетел в бурьян, еще не ощутив боли от звенью кольчуги, которые вмялись в тело между треснувших ребер. Ламя перепрыгнула через него, И очутилась перед входом в керку Нагнувшись, она подняла огромную каменную колоду Припиравшую дверь И откинула ее в сторону «Ведьма!» Завопил из бурьяна Вольга, чувствуя, как кровь потекла изо рта Вмиг вокруг костра вырос черный частокол караульщиков «Тревога!» — неуверенно крикнул кто-то Ламия оглянулась «Завержала!» и рысью взмыла на крышу землянки. Промчавшись до другого края, она соскочила на землю и понеслась прочь. И Вольга тут же вскочил, не чуя сломанных ребер. Он первым бросился за ведьмой, не выпустив свои пики. Светясь под луной, Нагая Ламия добежала до обрыва площадки и словно сгинула. Но Вольга, очутившись там же через мгновение, увидел ее, скачущей через валуны, вниз по крутому ущелью. Он ринулся вслед за ламией, расшибая колени о камни и растопырив руки. Он лишь чудом не расколол голову, не свернул шею и не перебил ноги, когда выбежал прямо на ведьму, стоящую под отвесной стеной. Пораженный, он совсем забыл о своей пике. «Разве ж ты сможешь заколоть пикой свою любовь?» Рассмеявшись, спросила Ламия и горделиво распрямилась, Провела руками по грудям, по животу, по бедрам. «Запомни меня такой, ищи меня теперь, Вольга, до самой смерти!» Прошептала она и, шагнув назад, Словно растворилась в камне. Ольга закричал и кинулся за ней, но всем телом ударился о скалу. Стражники не решились преследовать Вольгу и ведьму ночью по ущелью. Под скалой, в которую ушла ведьма, Ольга просидел до рассвета. Только при свете солнца он увидел в стене тесную расселенную, по ней и ускользнула ламия. Пермяки звали расселенную узкой улочкой. Никто из стражников так и не понял, что же случилось с Вольгой, кого он увидел, за кем они все погнались и вообще гнались ли за кем-то. Можно было бы и посмеяться над переполохом, но слишком уж страшным вылез Вольга на городище из проклятого ущелья, словно постарел на десять лет. И караульщики предпочли креститься и отмалчиваться. А Вольга лежал в шалаше один и все вспоминал, вспоминал эту встречу, эту чудскую ночь Идолов и Луну. Вспоминал дивную гибельную ноготу женщины, и все больше в Ольге казалось, что он прошел мимо чего-то главного в жизни. Не признал вовремя, а может, испугался. Но когда? Чего? Ночью у землянки? Или три дня назад, когда разговаривал у костра с зерной? Мерещилось. Блазнилась в Ольге ламия, и горела душа сильнее, чем тело от удара ножа и с улицы. Днем, оставив новых рынд у входа, в шалаш пролез князь Пестрый, уселся, скрестив ноги, и уставился на лежащего в насмешливыми глазами. «Что ж за напасти на тебя?» — спросил он. То ты из стана к пермскому князю убегаешь, то с тем же князем, только пленным, обратно идешь, то ведьмы какие-то этого князя чуть на волю не выпускают под твоим присмотром. Надо было тебя сразу повесить. Вольга молчал. — Что было-то? Говори. — Я ведь уже трижды рассказал, — глухо ответил Вольга. Своим. до да Подберезовикову, до да тысячскому Ротманову. Тебе, наверное, и так каждое слово донесли». «Донесли. А что было на самом деле?» «Ты, князь, везде измену ищешь. По-твоему, это после с улицы дяди Пахома я научился каменной колоды ворочать? Коли не веришь мне, так и вели повесить. Мне, пожалуй, в петле теперь легче будет». Пестрый помолчал. И раздосадованно сказал, надоел ты мне. Не хочу я знать, чем тебя оморочили. Еще вчера не побоялся бы тебя Кату отдать. А ночью-то, видно, прокляли тебя. Не желаю твое проклятие на себя принимать. Вечером отправлю в великому князю в Москву пленных пермяков, как обещал. Шлю с ними и караул. У меня самого еще дела здесь. Покчу достроить, Нелидова с островов встретить, Наместника с епископом дождаться. Так что мне с Ратмановым ехать не досуг. А ты собирайся. Вольга вдруг со стоном быстро повернулся, Ухватил ногу князя и прижался щекой к сапогу. — Отпусти ты меня, князь! — умоляюще попросил он. — Не хочу в Москву. Отпусти меня из дружин, добром прошу, а то сбегу. Здесь хочу остаться, жить здесь. — Как жить? — удивился Пестрый. — Вот так, навсегда. Часть четвёртая 6981-6990 годы Глава двадцать пятая Слюдяное солнце По Великой реке плыла берестяная лодка. В лодке на корме лежал человек, подстелив под себя поржевшую старую кошму и до ушей натянув потертый кожан. Он почти не греб, лишь изредка приподнимался и коротким веслом поправлял лодку. Но та, через некоторое время, успокоившись вместе с рекой, все равно задумчиво разворачивалась и шла вперед то одним бортом, то другим. В носу лодки лежали на поленях два тощих мешка с припасами, укрытые рваной шкурой, и нехитрая утварь, топор, маленький медный котелок, лук с пучком стрел колчане, ковшик, долбленная фляга, рукавицы галицы. Стояла глубокая-глубокая осень. И погода уже отбушевала. Дожди сбили листья с деревьев и кустов, скосили траву. Несколько раз, словно пробуя, землю застилал снег, но не удерживался, сползал. Еще чего-то чуть-чуть не хватало, чтобы однажды ночью он тихо нахлынул и накрыл и берега, и леса, и лощины. Земля ждала. Все было неподвижно вокруг, сковано ожиданием. Оцепенели боры беломошники, разгладилась серебристо затуманившись река, остановилось небо, прозрачное и безоблачное, отмытое до звона и блеклости. И даже солнце не светило, а только отсвечивало, неживым живым, с бликом, ни ветерка, не волны. Наклонились с бурого глиняного обрывчика падавшие, но так и не упавшие сосны, повисли на ветвях капли, рыжие заплаты березовых листков и спятнали черные лужи по берегам, наполненные прошедшими дождями до краев, но так и не пролившиеся в реку. Только запоздалые птичьи стаи клинями тянулись через все небо на полудень Это улетали утки и гуси с Зырянских болот, с пиниги и Мезени, с края земли, дельдами выползал в тундру великий полночный океан. Человек в берестяной лодке плыл совсем один. Река была безлюдна, словно какая-то сила унесла или согнала всех береговых жителей. Они исчезли, но еще оставались следы. Рыбацкие колья для сетей, вбитые в дно на мелководье, упущенные и замытая в тальник жердина, покосившийся крест на темном косогоре, искореженная половодьем затонувшая барка, охотничья избушка с дверкой, припертой баташком. изредка древний курган, уже выпотрошенный с кудельниками, и оттого медленно расползающийся по земле как тесто или же черные в чернолесье хмурые идолы на заброшенном мольбище. Но человек в берестяной лодке не искал других людей. Ему хотелось одиночество, молчания. Людей ему уже хватило выше горла. Он был еще не стар, этот человек в берестяной лодке. Но в осунувшемся лице, на котором круто проступили скулы, в резких морщинах, в запавших глазах, было столько усталости, что казалось, будто он прожил уже две жизни. В его темных волосах неровно пробилась седина, точно пеплом мазанула голову. Этот человек в берестяной лодке был пермским князем Михаилом. Он ночевал на островах или на мысках, Отгородившись от пармы костром. Медведя он не боялся, да и волков тоже. Те отожрались за лето и были пока смирные. Но уж больно тоскливо выли ночами. Еще не от холода, не от беды, А только от предчувствия. Голодать и князю не приходилось. Он вез сухари вяленое мясо. На ночь иногда забрасывал в воду плетеную морду или же бил стрелой в тальники гусей, что не могли улететь вместе со стаей. Целыми днями Михаил молча лежал в лодке, глядел на утекающее вдаль берега на низкое солнце. Когда начинала угрюмо густеть вечерняя заря, он останавливался, разгружался, ломал валежины и поднимал костер. Ужинал уже в темноте, а потом расправлял на ворохе пожухлого бурьяна и лапника, собранного по окрестности кашму, ложился на одну ее половину, напялив всю одежду, что имелось, и укрывался другой половиной. Он смотрел, как угасает костер и разгораются звезды, а вместе с ними... Зажигаются крохотные иголочки синего света на бурых стеблях травы, на стволах деревьев, на его кошме. Это иней тихо оплетал мир своей ледяной паутиной. А паутина воспоминаний медленно, против воли, оплетала разум князя и леденила душу. Сейчас ему думалось и вспоминалось легко, без напряжения, без боли. Раньше, до искорки, пока он княжил, на его плечах лежала огромная тяжесть княжения, хотя он этого и не замечал. А теперь этой тяжести не стало. Может быть, его обостренное внимание к пермским богам, богам судьбы, и было попыткой снять с души Ощущение тяжести, не снимая самого груза. Насмешливая и равнодушная судьба опередила его, сбросила груз. Ну, мол, о чем теперь запоешь? Опять не хотелось. Он был счастлив, может быть, впервые за все годы, но счастье не возносило, не пьянило. Оно казалось совсем не таким, как в мечтах. Оно было тихим, неподвижным, остывшим, как осенняя река, как угасший костер, как слюдяное солнце. И все-таки это было счастье. Михаил сравнивал, каким его везли в Москву и каким, тем же путем он возвращается домой. Сравнивал и убеждался, что не было в его жизни дороги, Столь же светлый, будто душа его растворилась в поздней осени, и в него проникли тускнеющие краски, замирающие звуки, запахи тумана, сырой земли и остановившейся воды, словно в раскрытую избу ветры намели палые листья. Из Москвы Михаил выезжал, облагодетельствованный великим князем. Несет его жеребец из кремлевских конюшен. В колите у седла прогонные деньги, на шее цепь с ярлыком, под кафтаном зашитая в холстину грамота Иван Васильевича, плечи тяготит подаренная соболью шуба, сам вымыт, парень, волосы и борода подстрижены, родолицо бледное. Сказалось подземелье, где он просидел все лето. И Шуба Соболья, и великого князя, А пермского князца Сайгата, Содранная смертвеца, ратником Пестров в Покче. С великокняжескими гонцами Михаил добрался до Вологды. Всю дорогу ему вспоминалось, Как подобным же образом возвращались за каменный пояс вагулы течек и колпак, некогда заманивший на Вагульский туман ретевого князя Ваську. И Михаил одушил ярлык, давила тяжелая шуба, мыльным и скользким, как от крови казалось, седло. Однако в Вологде он не решился херить подарки Иван Васильевича, еще прознает да обидится чего доброго. Михаилу было стыдно, что после московского плена он стал столь чутко осторожен. «Пройдет!» — обещал он себе. Перед устюгом он снял ярлык. В первом же постоялом дворе сторговал коня. Город вошел пешим. Надо было еще и шубу загнать. Под крепостными вежами шумели купеческие ряды. Михаил спустился в первую повстречавшуюся лавку, над входом в которую был приколочен колпак. Драный, чтоб голь не позарилась. В кислой воне овчины псины — По стенам висели шубы, полушубки, опошни, пуховые подбойки, гажаны, пермяцкие яги, самоедские малицы, остяцкие парки. Хозяин вполголоса уговаривал другого купца. Время, Захар Кузьмич, шибко подходящее. Воевода, как вернулся, видать, умом тронулся. Пошлину вдвое срезал, покрученников своих разогнал. Одного дьяка-лихаимца «Да ты его помнишь, Митька Головастов. На цепь посадил. Пользуйся просветом, грузи товар барками, пока нового воеводу не прислали». Михаилову шубу оба купца осматривали долго и придирчиво. «Шуба дорогущая, князю в пору. Откуда такая у никому неизвестного проезжего человека? На Татя не похож, но и на Боярина тоже». Однако шубу взяли и заплатили много. Михаил такого не ожидал. В Перми Великой скупщики столько не давали. А купец без Навару не живет. Какая же выходит полная цена...